Глава 14. Я возвращаюсь в Ирландию и показываю там свою роскошь и щедрость. Какую перемену произвело во мне время? Я оставил отечество бедным мальчиком, поступив в жалкий пехотный полк, а возвратился мужчиной с состоянием до пяти тысяч гиней, с великолепным гардеробом, с запасом бриллиантов, более чем на две тысячи геней, перебывав на всех сценах жизни актером, испытав счастье в войне и любви и сделав с помощью моего ума и энергии переход от нищеты и неизвестности к богатству и славе. В то время, когда я смотрел из окон кареты, катившей по пустым безлюдным дорогам, мимо жалких хижин крестьян, выходивших в лохмотьях, Посмотреть на великолепный экипаж, на блистательного незнакомца внутри экипажа, на огромную фигуру фрица с огромными усами и длинной косичкой в зеленой ливрея, серебряным голуном, покачивающегося сбоку бок позади кареты. Я не мог не думать о своей особе со значительным самодовольством и благодарил созвездие, под которым родился, за множество прекрасных качеств, которыми оно меня одарило. Без этих качеств я был бы ничтожным ирландским сквайром, каких видел множество, проезжая мимо ничтожных городов по дороге в Дублин. Может статься, я бы женился на норе Брэди, и, хотя благодаря Богу я не сделал такой глупости, но всегда с любовью вспоминаю об этой девушке и сожалею о том, что потерял ее более чем о всех других неприятных событиях моей жизни, может статься... В это время я был бы отцом дюжины детей, или управляющим какого-нибудь сквайра, или таможенным чиновником, или стряпчим, А теперь я считался одним из замечательнейших джентльменов в Европе. Я приказал фрицу держать при себе мешок с медными деньгами и швырять их в толпу во время перемены лошадей. За это, могу вас уверить, меня провожали с такими восклицаниями, как будто проезжал сам наместник Ирландии лорд Тоунсенд. На второй день моего путешествия по Ирландии, при дурном состоянии дорог и при ужасно медленном движении кареты моей, я прибыл в Карлоу, где остановился в той самой гостинице, которую занимал 11 лет тому назад, когда бежал из Отечества после мнимого убийства Квина на дуэли. Как верно припоминал я, каждый момент этой сцены Прежний содержатель гостиницы уступил свое место другому Самая гостиница, по тогдашним моим понятиям, чрезвычайно удобная Казалась теперь бедную и бесприютную Но Бургонская была так же хорошо, как и прежде Я выпил бутылку вместе с содержателем гостиницы И зато услышал от него все новости Он был так сообщителен, как бывают вообще все содержатели гостиниц. Он рассказал мне в подробности об урожаях и ценах на скотину на дермотской ярмарке, о последнем анекдоте насчет викария и последней остроте Гогана и о том, как недовольные сожгли Ригу Сквайра Сквалвлана, и о том, как недовольные сожгли Ригу сквайра с Кавлана, и о том, как разбойники были отбиты в их нападении на дом сэра Томаса, о том, кто будет охотиться в наступающий сезон, и об удивительных конских скачках в минувшем марте, и о том, какие войска занимали город, и как мисс Биди Тул убежала с прапорщиком Муллинсом, «Новости об охоте и судебных заседаниях были рассказаны со всеми подробностями этим почтенным джентльменом, выражавшим удивление, что я ничего этого не слышал ни в Англии, ни в чужих краях, где, по его мнению, интересовались событиями в Килькеани и Карлоу, не меньше его. Я слушал его с величайшим удовольствием, потому что от времени до времени В разговор входили имена, которые знакомы были мне в старину, и с которыми соединялись многие воспоминания. Из писем от матери я знал все перемены фамилии Брэди. Дядя мой умер, и Мик, старший его сын, последовал за ним в могилу. Девицы Брэди рассеялись из-под родительского крова, лишь только улик сделался первенствующим лицом между ними. Одни вышли замуж, другие переселились к старухе-матери в какое-то захолустье, где, между прочим, находились морские купальни. Улик, хотя и остался законным наследником, но должен был объявить себя банкротом, И в замке Бредди обитали теперь крысы и совы до да старой лесничий. Моя матушка Мистерис Барри переехала в Брей, чтобы слушать своего проповедника мистера Джоульза, получившего там место. В заключение всего содержатель гостиницы сказал мне, что сын мистрис Барри уехал в чужие земли, поступил в прусскую службу и там был расстрелян за побег. Нужно ли говорить, что после обеда я взял от содержателя гостиницы доброго коня и уже в сумерки пустился за двадцать миль к месту моей родины? Я сгорал нетерпением увидеть его. Над дверями Барри Вилля красовалась вывеска, изображавшая пестик и ступку с надписью «Хранилище кулапа доктора Маншейна. Рыжеволосый молодой человек — Намазывал пластырь в старой гостиной. Маленькое окно моей комнаты, некогда такое чистое и светлое, было разбито во многих местах и заткнуто тряпками. С опрятных куртин исчезли цветы, за которыми добрая матушка ухаживала с такой заботливостью. На кладбище над фамильным склепом Бредди прибавилось еще два имени. Имя моего кузена — которому я не имел большого уважения, и имя дяди, которого я всегда любил. Я попросил моего бывшего приятеля-кузнеца, так часто в старину колотившего меня, поставить лошадь на конюшню и дать ей корму. Он теперь был изнуренный человек с дюжиною грязных оборванных детей, игравших около кузницы. Он не узнал стоявшего перед ним прекрасного джентльмена, Я не хотел открыть ему себя до другого дня, когда я положил ему в руку десять гиней и приказал выпить за здоровье англичанина Редмонда. Что касается до замка Брэди, то ворота парка все еще стояли там, но старая аллея была вырублена. Местами встречались остатки засохших деревьев, которые бросали при лунном свете длинные тени — на заброшенную поросшую травой старую дорогу. На лугу послось несколько коров, садовые ворота были сняты, и самый сад представлял собою картину печального запустения. Я опустился на старую скамью, на которой сидел в тот день, когда нора изменила мне, и я уверен, что чувства мои были так же сильны в груди моей, как и одиннадцать лет тому назад, Когда я был мальчиком, я едва удерживался от слез, вспоминая Нору Брэди. Человек ничего не забывает. Один цветок, одно знакомое слово пробуждают чувства и воспоминания, оставшиеся усиленными в течение десятков лет. Когда я вошел в дом на улице Кларджес, где я родился, Тут был и горный дом, когда я впервые приехал в Лондон. Воспоминание о детстве пробудилось во мне внезапно. Я вспомнил отца, вспомнил минуты, когда он в зеленом кафтане с золотым шитьем брал меня на руки и подносил к окну, чтобы показать золоченую карету у подъезда. Вспомнил мать в великолепном платье и с мушками на лице — Бывают минуты, когда все действия, впечатления, мысли и слова отдаленного периода приходят на память сами собою. Так точно и теперь я сидел на скамейке у замка Брэдди, и сцены из прошедшей жизни проходили мимо меня, как в панораме. Дверь в приемную замка была отворена. Впрочем, и прежде она всегда стояла настежь. Луна играла на длинных старинных окнах, бросая прозрачные полосы света и тени на полы опустелых комнат. С другой стороны звезды заглядывали в синеву огромного окна над парадной лестницей. Над конюшнями высилась башня с часами, на которых время еще не сгладило золоченых цифр. В этих конюшнях стояли некогда бойкие лошади. Я живо представлял себе... Доброе лицо моего дяди и его разговор с собаками, которые прыгали, бегали и лаяли вокруг него в светлое зимнее утро. Там мы садились на коней, отправляясь на охоту, между тем, как из окна приемного зала на нас смотрели группы девиц. У этого окна стоял теперь я и смотрел на унылое, опустелое место. На одном углу здания сквозь расщелину дверей Вырвалась яркая полоса света. Вслед за тем с громким лаем выбежала собака. За ней, прихрамывая, вышел мужчина с ружьем. «Кто там?» — спросил старик. «Филь Пурсел, Неужели ты не узнаешь меня?» — скричал я. «Я Редмонд Барри!» Мне показалось, что старик хотел выстрелить в меня, потому что навел ружье на окно. Но я крикнул ему остановиться, спустился вниз и обнял его. Не считаю за нужное описывать сцену нашего свидания. Филь и я провели всю ночь в беседах и воспоминаниях о тысяче предметов, не имеющих ни малейшего интереса для читателей. Найдется ли из них хоть один, который бы принимал участие в баре Линдоне. Приехав в Дублин, Я положил в банк сто гиней на имя Филя Пурсела и, кроме того, назначил пенсию, дававшую ему возможность провести старость спокойно. Бедный Филь Пурсел играл засаленные карты с моим старым знакомцем Тимом, которого я некогда называл своим лакеем и который, если припомнят читатели, одевался в полинялую ливрею нашей фамилии Ливрея это висела на нем, как на вешалке, закрывала руки и опускалась до пят. Тим, хотя и утверждал, что когда я удалился из дому, то с горя он чуть не лишил себя жизни, но, вероятно, говорил это так себе, для красного словца, потому что в мое отсутствие страшно растолстел. Он одет был в платье пастора замка Брэди, у которого служил в качестве клирика, Я бы снова взял его к себе в услужение, если бы не чудовищная толщина, делавшая его неспособным быть лакеем у порядочного джентльмена. Взамен того я сделал ему подарок и обещал быть крестным отцом следующего его ребенка, одиннадцатого после моего отъезда. Нет ни одной страны в мире, где размножение рода человеческого производилось бы так успешно, как на моем родном острове. Мистер Тим женился на дочери горничной, на девушке, пользовавшейся в ранние годы моей жизни моим особенным расположением. Я на другой же день отправился взглянуть на бедную Молли и нашел ее неопрятной бабенкой в грязном чепце с толпой ребятишек, таких же оборванных замарашек, как и ребятишки моего приятеля-кузнеца. От Тима и Филя Пурсала я узнал самые свежие новости о родных. Матушка моя была здорова. «Да», — сказал Тим, — «вы приехали очень кстати, чтобы помешать превращению вашего семейства». «Что?» — воскликнул я с видом грозного негодования. «Приращение в образе тестя», — сказал Тим. «Ваша матушка намерена выйти замуж за мистера Джоульза-проповедника». «Бедная Нора», — прибавил он, — «значительно увеличила знаменитый род Квина». «Кузен мой Улик находился в Дублине и проживал там остатки имущества, которые добрый дядя оставил после своей смерти. Я видел, что мне предстояло поддерживать довольно большое семейство». Заключение вечера. Фил, Тим и я выпили бутылку Скибаха, вкус которого я помнил в течение одиннадцати лет. Я расстался с друзьями, горячо выразив им мое расположение, когда солнце было уже высоко на небе. Я чрезвычайно ласков, сообщителен и склонен к дружелюбию. Это всегда было отличительной чертой моего характера, Я не имел ложной гордости, чему подвержены многие из людей высокого происхождения, и в случае недостатка общества готов проводить время и пировать с крестьянином или простым солдатом так же охотно, как и с первым вельможей в государстве. Я возвратился в деревню поутру и под предлогом покупки лекарств нашел случай заглянуть в Баривиль, крючки на которых висела моя серебряная шпага все еще торчали в стене небольшая полочка на которой обыкновенно лежала книга моей матери обязанности христианина по прежнему висела на месте но мне досадно было что отвратительный доктор маншейн сейчас же узнал кто такой я мои земляки узнают людей сразу и Увиваясь около меня, спрашивал, как я расстался с прусским королем, и в такой ли степени император Иосиф любим народом, как была любимая императрица Мария Терезия. Звонари зазвонили бы для меня во все колокола, но в наличности из них оказался один только Том, который был слишком толст для этой обязанности. К тому же я выехал из селения прежде, чем пастор доктор Вольтер Успел выйти из дому и засвидетельствовать мне свое почтение. Уличные мальчишки, окружив меня, провожали далеко заселение с громкими криками «Ура, мистер Редмонд!». По возвращении в Карлоу я заметил, что отсутствие мое произвело величайшее беспокойство. Содержатель гостиницы думал, уж не попал ли я в руки разбойников. Во время моего отсутствия фриц объявил, кто я такой. При этом он не скупился на похвалы своему господину и рассказал множество великолепных историй относительно моей особы. Он говорил, что я находился в дружеских отношениях с большей частью европейских государей и был первым их любимцем. Слова его подтверждались тем, что папский орден, пожалованный дяде, сделался моею принадлежностью по праву родства, И я путешествовал под именем кавалера Барри, камергера герцога Гогенсоллен, Зигмарингенского. Для поездки в Дублин мне дали лучших лошадей и крепкую упряжь, так что мы скоро и благополучно доехали до места, не встретив разбойников и не тронув пистолетов, которыми вооружены были Фриц и я. Ночевали мы в Килькулене. На другой день я выехал в Дублин в карете четверней с пятью тысячами геней в кошельке и с блистательнейшей репутацией в Европе, тогда как одиннадцать лет тому назад выехал из этого самого города мальчишкой, в кармане у которого не было пенни. Граждане Дублина имеют такую же сильную и похвальную привычку разузнавать о делах ближнего, как и их провинциальные соплеменники». «Джентльмену, как бы ни были ограничены его средства и скромные желания, нельзя въехать в столицу Ирландии без того, чтобы имя его не было напечатано во всех столичных газетах и упомянуто во множестве обществ. Мое имя и мой титул разнеслись по всему городу на другой же день. Многие из вежливых особ оказали мне честь посещением моей квартиры, лишь только я нашел ее». А найти порядочную квартиру стоило немалого труда, потому что гостиницы представляли собой грязные конуры, неудобные и неприличные для помещения нобельмена, с моими элегантными привычками. Мне сообщили об этом путешественники по Европе, и потому, решившись прямо занять квартиру, не останавливаясь в гостинице, Я приказал моей карете как можно тише разъезжать по улицам до тех пор, пока не отыщется дом, соответственный моему званию. Этот поступок и странные расспросы моего немца-фрица, которому приказано было осведомляться в различных домах, привлекли к моей карете толпу народа. И когда поиски квартиры кончились, меня можно было принять за вице-короля Ирландии. Так многочисленно было стечение народа. Наконец я остановился на примиленькой квартире, расплатился с почтальонами, написавшими мне огромный счет, и, перебравшись на место нового жительства с багажом и фрицем, приказал хозяину дома нанять для меня другого лакея, двух сильных и честных носильщиков, извозчика с видными лошадями для моей кареты и приискать для покупки по выгодной цене четверку статных лошадей. Я дал ему в задаток порядочную сумму. И, конечно, следствием моего заказа было то, что на другой день моя передняя была битком набита народом. Бесчисленное число грумов, лакеев, камердинеров и метрдотелей предлагали мне свои услуги. Предложений на покупку лошадей было так много, что можно было бы ремонтировать целый полк. Сэр Лолер Гролер... Сам явился с предложением купить у него гнедую кобылу, какой еще не видовал свет. Милорд Дундудль предлагал четверку лошадей, которых не стыдно было бы запречь в карету английского короля. Маркиз Балерагет прислал своего камердинера засвидетельствовать мне почтение и сказать, что если мне угодно заглянуть в его конюшни, или если я удостою его чести своим посещением к завтраку, то он покажет мне двух серых жеребцов, лучших в целой Европе. Я принял приглашение Дунду для и но решился купить лошадей у барышников. Это я считал выгоднейшим. Кроме того, тогда в Ирландии, если джентльмен ручался за лошадь свою, а она потом оказывалась с пороками, и если возникал через это спор, то для решения его было одно средство дуэль. Я играл в эту игру слишком много. Глаз мой, рука слишком верно направляла пулю в назначенную точку, поэтому я старался избегать подобных столкновений. Впрочем, к чести своей должен сказать, что я никогда не делал вызова, не имея к тому справедливой и основательной причины. Простодушие ирландского дворянства всегда забавляло меня и в то же время удивляло если они лгали больше прямодушных соседей своих по ту сторону Ирландского моря, то, с другой стороны, они были доверчивее. В течение какой-нибудь недели я составила себе в Дублине такую репутацию, на приобретение которой в Лондоне нужно употребить по крайней мере 10 лет времени и огромную сумму денег. Я говорил, что выигрывал по 5000 фунтов стерлингов в вечер, что пользовался милостивым вниманием австрийского императора, что был доверенным агентом Фридриха, короля прусского, что мадам Дюбари, фаворитка французского короля, была мне кузина, говорил тысячи вещей подобного рода, и все сказки мои принимались за истину. После роскоши цивилизованных обществ за границей, вид Дублина в 1771 году, когда я прибыл в него, Произвел на меня неприятное впечатление. Он был совершенно дик. Народ казался оборваннее всех племен, которые случалось мне видеть, за исключением только цыганских орд на берегах Дуная. В городе не было, как я уже сказал, ни одной порядочной гостиницы, в которой можно бы остановиться джентльмену. Бедняки, не имевшие средств держать карету, Рисковали ночью попасть на ножи бездельников, поджидавших жертв за углами, на ножи разбойников, не знавших употребления ни башмаков, ни бритвы. Когда джентльмен, отправляясь на бал или в театр, садился в карету или портшез, факелы провожатых освещали такое множество диких, зверски улыбающихся разбойнических лиц, что особо со слабыми нервами могла бы испугаться». К счастью, у меня не было этого недостатка. Я одарен от природы нервами крепкими и, к тому же, издавна знаком с моими соотечественниками. Я знаю, что описание это вызовет гнев со стороны ирландских патриотов, которым крайне не нравится, когда нацию нашу выставляют на суд публики во всей ее ноготе, и которые сердятся, когда говорят об этой нации истину. Но что же делать? Дублин действительно был в то время, о котором идет речь, не лучше бедного провинциального местечка, так что многие третиклассные резиденции в Германии были несравненно обширнее и превосходнее его во всех отношениях. Правда, в ту пору в нем проживало до трехсот лордов. Там был парламент, был лорд-мэр с его корпорацией, Был шумный и буйный университет, студенты которого делали ночные тревоги, покровительствовали тюрьмам, казнили некоторых типографщиков и торговцев и законодательствовали в театре Кроу-стрит. Но меня не могла соблазнить эта шумная отрасль ирландского дворянства. Я видел самое отборное общество в Европе и считал за унижение своего достоинства всякое вмешательство в диспуты и политику лорда мэра и его альдерменов. В ирландском парламенте было несколько истинно прекрасных людей. В английском парламенте я никогда не слышал таких спичей, какие говорили Флуд и Дели из Гальвея и Дик Шеридан. Человек, хотя и не совсем благовоспитанный, но славный, веселый и умный малый. В английском парламенте я часто засыпал во время нескончаемых речей мистера Эдмунда Бурка — Хотя мне и говорили довольно следующие люди, что мистер Бург — человек замечательных способностей и пользуется репутацией превосходного оратора, я скоро и вполне предался всем удовольствиям, которое могло доставить это жалкое место и которые были доступны джентльмену. Ранс и Ридотто, мистер Моссоп в улице Кроу, балы ирландского наместника — где слишком много было вина, слишком мало карт для развлечения особы с моими утонченными привычками, кофейный дом Дели и вообще все дома нобельменов были для меня открыты. Я заметил, к величайшему удивлению, в высших слоях общества, как заметил это в низших при первом моем неудачном посещении Дублина, чрезвычайный недостаток в деньгах, и нелепое распространение письменных обязательств, против которых у меня вовсе не было расположения ставить гинеи. Дублинские дамы до страсти любили игру и в такой же степени не любили тратить деньги. Таким образом, когда старая графиня Трумпингтон проиграла мне 10 гиней, то вместо денег дала мне собственноручный вексель на имя ее агента в Гальвее, Этот вексель я с величайшей учтивостью сжег в то же время на свечке. Но когда графиня вторично предложила мне сыграться, я сказал, что когда ее сиятельство получит деньги от галгейского агента, то я во всякое время сделаю для нее это удовольствие, а до тех пор просил считать меня покорнейшим слугою. Эту решимость и эту роль я поддерживал во всех обществах Дублина, Я вызывался в клубе Дели играть с каждым на какую угодно сумму и в какую угодно игру, драться на рапирах, гоняться верхом на лошадях, стрелять на лету или в цель. В последнем упражнении, особенно если целью служило живое существо, ирландские джентльмены того времени имели необыкновенное искусство. Само собой разумеется, я отправил ливрейного гонца в замок Линдон к мистеру Рунту с письмом, в котором просил его сообщить мне в подробности о состоянии здоровья миледи Линдон. В письмо Рунта я вложил трогательное и красноречивое письмо к леди Линдон, которое перевязал волосом из локона и в котором, умоляя ее вспомнить былые дни, говорил, что Сильвандер верен своей клятве и не забыл свою калисту. Ответ от миледи был чрезвычайно неопределителен, Ответ от мистера Рунта был весьма определителен, но в то же время и весьма неприятен. Милорд Джордж Поингс, младший сын маркиза Типтофа, родственник фамилии Линдон, вызванный к ирландской родственнице по духовному завещанию сэра Чарльза Линдона, ухаживал за богатой вдовой. В это время в Ирландии существовал род национальной грубой, но быстрой расправы, весьма удобной для лиц, желавших иметь немедленное правосудие. Случаев этой расправы в тогдашних газетах упоминается множество. Несколько человек, под названиями капитана Файрболя, лейтенанта Бувкота и прапорщика Стиля, беспрестанно присылали помощникам различного рода требования и убивали их, если требования оставались без внимания, Знаменитый капитан Тундер господствовал в южных провинциях. Между прочим, его занятием было доставлять джон джентльменам, не имевшим достаточных средств, чтобы понравиться родителям молоденьких леди или времени для продолжительного ухаживания за невестой. В Дублине я отыскал кузена Улика. Он был весьма толст и весьма беден. Евреи-кредиторы преследовали его. Он жил то в одном захолустье, то в другом, и с наступлением сумерек выходил из своей берлоги и в какой-нибудь таверне садился с друзьями своими за карточный стол. Он по-прежнему был славный малый. Я сообщил ему о моей страстной любви к леди Линдон. — Ты хочешь жениться на графине Линдон? — сказал бедный улик. — Вот это славно! — Я сам страшно был влюблен в одну молоденькую леди из Килджо из Болигака, у которой десять тысяч фунтов стерлингов, и которая вдобавок находится под опекой леди Линдон. Но мог ли посвататься на такой богатой наследнице бедняк, у которого нет порядочного платья на плечах? Я бы сам сделал графине предложение». «Нет уж, лучше ты этого не делай», — сказал я, смеясь кто решится на это, рискует отправиться на тот свет. И я изложил ему мои намерения относительно леди Линдон. Добрый улик, уважение которого ко мне было беспредельно, особенно когда он увидел мой блеск, услышал мои удивительные похождения и убедился в моей опытности. «Честный улик», — говорю я, — Терялся в восторге от моей смелости и энергии, когда я сообщал ему мое намерение жениться на богатейшей вдове в Англии. Я приказал улику выехать из города под каким бы то ни было предлогом и подать на почту вблизи замка Линдона письмо, которое я приготовил под чужую руку и в котором торжественно повелевал лорду Джорджу Пойнингсу удалиться из Ирландии Говоря, что приз, которым он хотел овладеть, назначался совсем не для него, что в Англии множество богатых наследниц, и потому не следует похищать одну из них из владений капитана Файерболя. Письмо было написано на грязном лоскутке бумаги, безграмотнейшим слогом. Оно пришло к лорду через почту, и, разумеется, как молодой человек неробкого десятка, он расхохотался... Но, к несчастью, вскоре после этого письма молодой лорд явился в Дублин, был отрекомендован кавалеру Редмонду Барри за обедом наместника, отправился вместе с ним и другими джентльменами в клуб Дели, и там во время спора насчет породы одной лошади, во время спора, в котором все признавали справедливость моих доводов, мы обменялись оскорбительными словами, и следствием этого была дуэль. Со времени приезда моего в Дублин то была первая дуэль, и все с нетерпением желали видеть, справедливо ли я заслужил громкую репутацию. Я не хвалился подвигами подобного рода, но совершал их, когда наступало время. Бедный лорд Джордж, довольно бойко владевший шпагой, но воспитанный в английской школе, действовал неповоротливо, предоставляя мне возможность выбрать лучшую цель». Моя шпага вонзилась под мышку милорда и высунулась на спине. Раненый противник, падая на землю, протянул мне руку и добродушно сказал «Мистер Барри, я был неправ». Это признание крайне не понравилось мне, потому что спор был затеян мною с умыслом, и, говоря по чистой совести, я непременно хотел, чтобы он кончился дуэлью. Милорд пролежал в постели четыре месяца, и та же самая почта, которая доставила леди Линдон известие о дуэли, привезла ей записку от капитана Фаерболя, следующего коротенького содержания. — Это номер первый. — А ты, Улик, — сказал я, — будешь номером вторым. — О, нет, довольно будет и первого, — отвечал кузен. Впрочем, относительно его у меня уже составлен был план, и я решился облагодетельствовать его, а с тем вместе и ускорить женитьбу мою на графине Линдон».